— Часть одиннадцатая. — Здесь ты прав. — Тогда прощай, Ченвой. Скоро ты с ним встретишься. Напоследок я тебе скажу, в чем заключалась твоя ошибка. — И в чем? — Я киллер, Ченвой. — Киллер! Он выхватил два и стал оглядываться в поисках меня. Винтовка, стоящая на заднем сиденье Арабайка, плюхнула три раза, и три плазменные вспышки полетели в него. Стрелял я с небольшого расстояния, И ни единого шанса у него не было. По моей команде аэробайк взлетел и покинул это место. Взлетая, посмотрел на последствия. С тремя выстрелами я явно погорячился. Ему хватило бы и одного. Во дворе заброшенного дома бросил аэробайк, предварительно протерев все внутри настойкой. После чего в торговом центре закинул в утилизатор планшет и чип, с которого оплачивал аэробайк. Так я оборвал все следы, ведущие ко мне. Он явно работал на какой-то из кланов, и мне совсем не хотелось, чтобы какой-нибудь клан совал в нос мои дела. Проснулся следующим утром, в смысле, чем бы мне заняться. Как показал мой опыт, скупка старых баз делала невыгодно экономически и очень опасно. Хотя от них была небольшая, но польза в виде двух баз. Взламывать Искина, как предлагал мне Эл, еще опаснее, на мой взгляд. Кроме того, куда я потом должен девать? Выставлять искины на продажу гораздо опаснее, чем базы. Уже понятно, что два местных хакера работают на клана и наверняка на СБ. Любой клан сразу захватит хакера себе. Наверное, именно это произошло со Слимом. Слим, дружище, где ты? Хотя бы весточку какую подал. Хлебнул из горла, оставшийся на стойке. Слим, у меня тоже все плохо, не только у одного тебя чтобы мне взломать и на чем потренироваться. Так и ничего не придумав, решил поговорить с Эл. Отправил ему сообщение на почту и стал ждать его вызова. Его долго не было. Наконец пришел вызов от неизвестного абонента. «Привет. Ты где пропадал? Почему долго не вызывал?» «Проблемы возникли. Пришлось решать. Что за проблемы?» «С местными. Что им от тебя нужно?» Видишь ли, я стал скупать старые базы знаний, чтобы потренироваться, а они решили, что я хакер и должен работать на них. Пришлось популярно объяснить им, что я не хакер. Кто ты тогда? Посредник. Ты знаешь, что тебя потеряли? Меня? Кто? Все. Чего им меня терять? У меня приостановка контракта на три месяца, и теперь я могу заниматься, чем хочу. Не знаю, что случилось, но тебя ищут. Ты бы связался с ними? Зачем я им понадобился? Не знаю, но по слухам вроде как оширцы вышли из переговоров из-за тебя. Что за бред? Причем здесь аширцы? И какое я имею отношение к их переговорам? Что за переговоры у них были? Мне неизвестно ничего ни о каких переговорах. Может, это как-то связано с пропавшим челноком? Каким еще челноком? — Точно не знаю, но вроде к тебе на станцию летел челнок. — Не долетел и пропал. — Неудивительно, он и не должен был долететь. — Вокруг одни пираты. — Ты не понял, он у Аширцев пропал. — Тогда это точно не проблема. Найдется, это уже не первый раз. У них уже два транспортника там давно пылятся, и этот составит им компанию, чтобы веселее было. Вроде там новое командование летело. Ничего страшного. Посидят в Аширской тюрьме, а вместо них пришлют других. Не только мне месяцами в камере сидеть. Знаешь, одно не понимаю. Почему челноки СБ летают туда-сюда, а остальные нет? У них специальная договоренность. Их нельзя задерживать и досматривать. Почему? Что это за договоренность такая? Для поиска и отлавливания преступников-беглецов. Тогда какие проблемы? Посадят челнок новое командование и отправят сюда так нельзя. Они не преступники и не сотрудники СБ. Ерунда. Придумают что-нибудь. Не получится, там все очень строго. Знаешь, я только стал отвыкать от всего этого и совсем не хочу думать об этом. У меня есть проблема. Мне не на чем тренироваться и набивать руку. Даже не знаю, чем тебе помочь. Знаешь, попробуй заняться взломом Искинов домов. «Они, конечно, простенькие совсем, но все разные, для тренировок тебе подойдут». «Понял. А это действительно хорошая идея. Тогда сейчас этим и займусь. Потом расскажешь, что у тебя получится». «Конечно». После разговора с Эл я решил связаться с Оди. Узнать, что у них там происходит, и что за переговоры со Ширцами. Несколько раз его вызывал, но он не отвечал. В итоге он сам вызвал меня. «Алекс, привет». «Привет, Оди. Как у нас дела?» «Пока все по-старому. Везде все отложено». «Понятно. Тогда не буду отвлекать. «Подожди. Со мной связалось командование флотом и просило передать, чтобы ты связался с ними». «Сказал им, что у меня нет с тобой связи». «Что им от меня потребовалось?» «Не знаю. Может, тебе действительно связаться с ними и поговорить?» «Зачем? Чтобы снова оказаться в камере СБ». Тебе виднее, конечно, но три месяца быстро пролетят. Вот когда закончится, тогда и свяжусь. Они не могут меня отозвать раньше? Нет, так нельзя. Они бы тогда каждый день отправляли и потом отзывали обратно. Понял. Ты все-таки подумай насчет разговора с ними. Обойдутся они без меня. Возможно, они что-то интересное предложат. Например, камеру-одиночку в СБ. Знаешь, я уже давно от них ничего хорошего не жду». «Ладно, но ты подумай». Уже подумал. «Мне хорошо здесь. Выпьешь со мной?» «Нет, я на работе». «Жаль, а я выпью». Он отключился от связи. Что с ним произошло? «Почему он вдруг озаботился тем, чтобы я с ними связался?» Хлебнул настойки из бутылки. «Что им понадобилось от меня?» «Сделку, наверное, хотят предложить. Думают, что совсем без кредов здесь сижу и соглашусь на все их условия». Вот только я не, не без кредов сижу, а с ними. Потянулся, чтобы выключить планшет, когда поступил вызов от неизвестного абонента. Что Эллу еще понадобилось? Принял вызов и сразу пожалел. На экране появилась физиономия вице-адмирала. Привет, пропажа. Чего тебе нужно? Ты должен вернуться на станцию. Даже не мечтай об этом. Забыл, что у тебя контракт? «Боюсь, ты забыл, что он приостановлен». «Послушай, я не могу так говорить, линия не защищена». «По-другому не получится, у меня больше нет защищенных линий». «Возвращайся на станцию, поговорим». «Решили меня снова в камеру СБ засунуть?» «Не надейся, мне на свободе больше нравится». «Могу выпить, когда захочу и сколько захочу». Демонстративно отхлебнул из горла. «Никто тебя не собирается в камеру помещать». «Ты надеешься, что я тебе поверю, особенно после того, что вы со мной сделали?» «Я здесь совсем ни при чем». «Ты знаешь, начальник СБ тоже говорит, что ни при чем». «Медик тоже говорит ни при чем. Ему приказали». «Ты это же самое повторяешь». «Вот только теперь я стал таким, и никто в этом не виноват». «Ты сам в этом виноват?» «Конечно. Посмотрим, что скажет суд, а пока не о чем больше говорить». «Возвращайся на станцию, это приказ!» «Плевал я на твои приказы!» И выключил планшет. «Зачем я им вдруг резко понадобился?» «В таком состоянии я для них бесполезен. Кто из них сдал меня?» «Скорее всего, Оди». «Он убеждал меня, чтобы я с ними связался. А если Эл?» «Тогда нужно уходить отсюда». По дороге заскочил в магазин и сменил планшеты на другие. Следующие два дня я занимался взломом искинов домов. Это оказалось интересным занятием. Они действительно все разные, но очень простые. С разученным пятым уровнем хакинга я их как орешки щелкал. К концу второго дня мне стало скучно, и я стал думать, чем мне заняться. Одновременно с этим я почувствовал, что тучи надо мной сгущаются, и нужно уходить. Быстро собрал вещи и выехал на улицу. До ближайшей стоянки аэробайков далеко, и я обратил внимание на прокатный аэробайк, стоящий рядом с домом. Решил попробовать его взломать. Это оказалось несложно. Искин у него совсем примитивный. После чего я вылетел на нем. Вот только улетел недалеко. Аэробайк сам заблокировал управление и приземлился по команде со станции управления дорожным движением. Пришлось его бросить и взломать другой, Пересел на него и задумался, собственно, куда лететь. Решил лететь в поселок для молодежи, где жил раньше. Там тихо и туда редко кто заглядывает. Были только две проблемы, связанные с этим. Нужно питание для пищевого синтезатора и потребуется как-то подняться на колесе по полуразрушенной лестнице на третий этаж. Первую я решил покупкой специально солнечной батареи к нему. А вот вторая проблема оказалась сложнее. Пришлось сильно постараться, чтобы забраться наверх. Почистил память аэробайка, и теперь он сюда никогда больше не летал. После чего отправил его на место, где взял. Следующую неделю я просто ползал по сети, но ничего не ломал. Обо мне все сети писали, что я отстранен и больше не командир станции. Что я теперь живу на планете. Сплетни ходили разные, но основная правдивая, Что у меня был конфликт с СБ, и они меня отстранили. Наконец прошло время, и мне было можно снова ложиться на учебу. Базы хакинга я закончил учить в прошлый раз. База «Тень» выучилась во втором уровне, а база «Техника» только в первом. Кроме того, я теперь знал о Ширске и мог свободно на нем разговаривать. Связался с Киной. Она ответила, что готова снова меня положить на учебу. Сразу возникло множество проблем. Требовалось как-то спуститься вниз. Нужно как-то добраться до прилетевшего аэробайка. Ведь в поселок они не прилетали. Преодолев все проблемы, я лег в капсулу на несколько дней. Открыл глаза. Лежу на кровати в командирской каюте на станции. Что это со мной? Похоже, что-то пошло не так с учебой, и мне стало плохо. Что за глюки такие? Рукой потрогал кровать. Ты посмотри, как настоящая. Рука еще что-то нащупала... И я поднял это вместе с ней. «Ух ты, моя рубашка!» «Тоже как настоящая!» «Что со мной происходит?» «Кина, что за дурь ты мне ввела?» «Что мне такие сны снятся?» Попробовал, ущипнул себя. «Больно!» «Какую забористую дурь она мне ввела?» «Все как настоящее. «В каюту зашла Элла. Командир, вам помочь одеться?» «Забавно!» «Как настоящая!» «Я настоящая!» Ты не можешь быть настоящей. Я сейчас в капсуле на учебе. Уже нет. Тебя забрали оттуда и привезли сюда. Кино, похоже, тебе разгон с дурью подогнали, и меня от нее плющит. С вами все в порядке? Нет, точно не в порядке. Полный бред вокруг. Потрогайте меня, я живая. Правда, тепленькая. Хотите, разденусь? Забавно. Она стала раздеваться. Нет, что только не привидится. — Элла, мне сейчас женщина неинтересна. Я ничего не могу, как мужчина. — Что, совсем ничего? — Совсем. — Жаль. Вставайте, я помогу вам одеться. — Не хочу я одеваться. — Так забавнее. — Командир не может ходить в таком виде по станции. — Элла, я уже давно не командир станции вообще ходить не могу. — Какой забавный бред получается. Нужно будет сказать Кине, чтобы больше не колола мне эту дурь. «Нет никакой дури, вы на станции!» «Этого не может быть!» «Может, вас забрали из медицинского кабинета и привезли сюда!» «Почему сюда, а не в СБ? Что вам там делать?» «То же самое, что и раньше сидеть в одиночке!» «Не знаю, я всего лишь ваш помощник!» «Элла, ты не можешь быть моим помощником! Я не командир станции больше!» «Снова командир?» «Нет, это точно бред!» Выглядит так, но так и есть. Одевайтесь, я вам помогу. Она стала меня одевать. Потом, видимо, передумала и стала пытаться меня возбуждать. Элла, прекрати. У меня приказ привести вас в чувство. Не помогает? Нет. Она помогла мне одеться. Я не стал возражать. Все равно это бред. Пускай делает, что хочет. Пойдем в кабинет. Начальство хочет поговорить. Не хочу. Силой заставят. Впрочем, это бред, и нет смысла сопротивляться. Она мне помогла дойти до кресла. Экран был включен, и с него за нами наблюдал вице-адмирал. Нет, это надо. Старый облезлый гомодрил, даже в мой бред умудрился просочиться. Ну ладно, Элла, она приятная. А ты исчезни, злый день. Попытался помахать руками, чтобы разогнать видение, и у меня ничего не получилось. Чего? Это кто старый? Ты кто еще-то? «Только не говори, что молодой!» «Молодой? Тебе все врут! Ты старый, мерзкий, облезлый гамадрил!» «Кто такой гамадрил?» «Если я знаю, значит, и ты тоже должен это знать! Ты же мой бред!» «Нужно будет Кине сказать, чтобы не покупала такой забористый разгон больше, а то мне всякие гадости мерещатся!» «Дурень, я тебе не мерещусь! Включи рассеть, сразу все поймешь!» «Размечтался!» «Ты только этого и хочешь. Если я ее включу, ты меня отследить сможешь». «Для чего мне тебя отслеживать?» «Ты и так уже на станции не Ты этого хочешь от меня добиться, но у тебя ничего не получится». Мой взгляд упал на соседнее кресло. На нем приличная вмятина. «Странно. Я не видел этой вмятины раньше. Наверное, появилась после того, как я запустил МВСБшников. Тогда откуда она может быть в моем бреде?» Подошел к креслу и потрогал вмятины на нем. Настоящие. Металл холодный, вмятины реальны. «Вы что, настоящие?» «Да», — ответили они одновременно. «Как я тогда здесь оказался и что здесь делаю?» «Тебя забрали из медицинского кабинета, где ты находился», — ответил вице-адмирал. «Значит, выкрали». «Что же, мой адвокат добавит вам еще один иск». «Не вижу проблемы». Тогда выкладывай, зачем я вам понадобился. Мы оба понимаем, что в моем состоянии я совершенно бесполезен для вас. Ты сильно ошибаешься. Приказ о твоем отстранении отменен, и ты снова командир станции. Думал, бред у меня. Оказывается, у вас. Вы там на какой дуре сидите? У меня приказ в связи с утратой доверия, подписанным командующими флотами. Так что отменить его вы не сможете. Уже. «Что уже?» «Уже смогли и отменили. Если ты включишь это нейросеть, сам все узнаешь». «Не может этого быть!» «Еще как может!» «Вы что, точно там чем-то обколоты?» «Я же ничего делать не могу и ничего не помню». «У меня есть другая информация». «Какая?» «Что ты вспомнил базу хакера?» «Во-первых, не вспомнил, а сам разобрался». «И во-вторых, инженерная база как тогда пропала...» Так пропало. Все, что я делал по станции, я не помню и совершенно бесполезен для вас. У нас здесь другое мнение. Вы все там стукнутые на всю голову. Хотя я понял. Это такая подстава СБ, и меня сейчас арестуют. Специально сделали, чтобы я отказался от обвинений. Вот только не мечтайте. Я лучше сдохну, но от обвинений не откажусь. Может, вы и купили моего юриста? Вот только есть другие. Это никакая не подстава, как ты выражаешься. Принято решение восстановить тебя в командирах станции. Я тебе не верю ни на грамм. Это точно подстава. Не знаю, что вы там задумали, но у вас ничего не выйдет. У меня приостановка контракта на три месяца. Тебе приказ выслать для ознакомления. Не нужно. Он уже отменен. Вы не можете его отменить. Уже отменили. Вы там точно на заборе с той дури сидите. С тобой точно сядешь. Приступай к работе. Опять проблемы со слухом. Не могу я ничего делать. Базы нет, и я ничего не помню. Тебе помогут. Не понимаю. Чем они могут мне помочь? Что за сумасшедший дом здесь творится? Мне вот тоже это интересно. Он отключился, а я посмотрел на Эл. Рассказывает. «Что за дурдом у вас тут? Кто был за меня?» «Никто». «Так не могло быть». «К нам летел челнок, но он пропал. Где он, никто не знает». «Про это я уже слышал». «Почему еще один не послали?» «Не знаю, это не мой уровень». «Кто тогда принимал решение по станции?» «Решали все оттуда, с базы флота». «А кто конкретно, я не знаю». «Мысли есть, почему меня вернули?» «Нет». «Элла, у тебя не может быть мыслей на этот счет». «Решение отменили на очень высоком уровне. Похоже, у вас есть поклонница на самом верху». «Элла, ну какая поклонница? Я дикий и никогда не покидал эту систему». «Имеется в виду, что не летал в другие обжитые системы». «Это ничего не значит». «Не понимаю, как это может быть связано с аширцами? Ведь я с ними никогда никаких дел не имел». «При чем здесь аширцы?» Хотел бы я сам знать ответ на этот вопрос. Где мое колесо? В приемной. Иди к себе. Мне нужно подумать.